Би Хименес, Френд Зона. Я посвящаю эту книгу всем, кто вдохновлял меня, пока я писала, и каскадеру Майку. Глава первая. Джош. Пока горел красный, я успел прочитать сообщение. Селеста, ни цента тебе не дам, Джош, иди к чёрту. Проклятие, проворчал я. кинув телефон на пассажирское сиденье. Так и знал. Бросила меня на произвол судьбы. Черт бы ее побрал. Оставил ей все, что было. Просил только об одном. Погасить половину кредита. Всего полторы тысячи. Половину от стоимости той техники, которую я мог бы продать, но благородно отдал ей, хотя покупал все на свои личные деньги. И после всего этого я, а кто же еще, козел. Потому что спустя три месяца после развода переезжаю работать в другой штат. Слышал, что она замутила с каким-то Бредом. Надеюсь, он оценит мою самсунговскую плиту из нержавейки с двойной духовкой. Я стоял в утренней пробке Бербанка. В открытое окно задувал горячий, пропахший асфальтом воздух. Бербанк. Город в округе Лос-Анджелес. Штат Калифорния, США. Даже по воскресеньям в этом городе было полно машин. Хорошо бы починить кондиционер. Иначе в Калифорнии не выжить. Еще одна неподъемная для меня сумма. Лучше бы пошел в магазин пешком. Тогда был бы уже на месте, да и бензин бы сэкономил. А ведь он здесь в два раза дороже, чем в Южной Дакоте. Похоже, с переездом я погорячился. Этот город меня в конец разорит. Сначала пришлось устроить у себя мальчишник для лучшего друга. Потом расходы на переезд, да и в целом жить здесь дороже. Теперь еще и это дерьмо. загорелся зеленый и я тронулся в следующую секунду машина передо мной резко затормозила и не успев среагировать я въехал ей в бампер твою ж мать за что мне это меньше чем за полминуты день был дважды официально испорчен а ведь еще и восьми утра нет водитель свернул к вонс Рука, высунувшаяся из окна, просигнализировала мне ехать следом. Вонс. Сеть супермаркетов в Южной Калифорнии На запястье браслет, судя по всему, женщина. Не знаю почему, но в ее жесте мне сразу почудилась какая-то язвительность. Хотя пикап неплохой. Форд Ф-150. Новенький. еще с дилерскими номерами, даже жалко, что так получилось. Она припарковалась. Я пристроился сзади, выключил двигатель и полез в бардачок за страховкой. Девушка тем временем выскочила из машины и ринулась оглядывать бампер. «Добрый день», — поздоровался я, выйдя на улицу. «Извините, что так вышло». Она прервала осмотр, повернулась ко мне и дернула головой. «У вас всего одна задача на дороге. И знаете какая? Не врезаться во впереди идущие машины». «Невысокая. Сантиметров сто шестьдесят. Миниатюрная. По футболке расползлось мокрое пятно. Каштановые волосы до плеч, карие глаза». симпатичная, Вид устрашающий. Я почесал щеку. Разгневанные женщины — моя специализация. Шесть сестер, как-никак. «Давайте-ка взглянем», — невозмутимо произнес я. «Что тут у нас?» Я присел между машинами и принялся осматривать повреждения. Все это время она стояла надо мной, скрестив руки на груди. Я поднял глаза. «Только фаркоп немного задет. Машина в порядке». На моей же была небольшая вмятина. Но ничего страшного. По мне, так страховую можно не вызывать. Не хотелось портить себе водительскую историю, да и на работе это отразится не лучшим образом. Я поднялся и повернулся к ней. Женщина нагнулась и подергала за фаркоп. Тот не двигался. «Ладно», — согласилась она с моей оценкой. «Значит, на этом все?» «Думаю, да». Я пошел в супермаркет, а она развернулась и двинулась к пассажирской двери. Нырнув внутрь, легла на живот и свесила ноги наружу. Одна шлепка плюхнулась на асфальт. Симпатичная задница. «Эй!» — окликнула она меня. «Может, хватит пялиться на мой зад? Лучше помогите! Принесите салфеток!» Черт, Спалила. «Салфеток нет!» — показал я большим пальцем через плечо на свою машину. «Так придумайте что-нибудь!» — нетерпеливо отозвалась она. Испытывая легкое чувство вины за то, что так открыто разглядывал ее достоинство, вернее, за то, что попался на этом деле, я все же решил помочь. Вернувшись к машине, достал спортивную сумку и вытащил майку. Схватив ее, женщина тут же нырнула обратно. Я продолжал стоять на месте. Это была моя любимая футболка, но и на вид жаловаться не приходилось. «Вы в порядке?» Я попытался заглянуть внутрь, но она закрывала собой весь обзор. С заднего сиденья на меня зарычал маленький песик песочного цвета с белой мордочкой. Такая, знаете, карманная собачка. В одежде. Смех да и только. «Я пролила кофе в новой машине своего друга!» — крикнула она из салона. На горячий асфальт плюхнулась вторая шлепка, полностью оголив ноги на подножке и обнажив красные ногти хозяйки. «Он тут везде. Поэтому нет, я не в порядке». «Ваш друг что, идиот? Это же несчастный случай». Она развернулась и посмотрела на меня так, будто я только штупнул ее собачонку. «Нет, не идиот. Идиот здесь ты. Пади эсэмэски за рулем писал». Она была в ярости. Правда, слишком мила, чтобы напугать. Мне с трудом удавалось сдержать улыбку. Я прокашлялся. «Нет, не писал. И если уж говорить по справедливости, это вы ни с того ни с сего вдруг дали по тормозам». «Почему это ни с того, ни с сего?» «Мне надо было остановиться!» Она продолжила уборку. Я догадывался, что, пролив на себя кофе, она просто машинально затормозила, но играть с огнем не стал. Плавали, знаем, поэтому промолчал. Сунув руки в карманы, я качнулся на каблуках и покосился на вывеску «Вонс» слева от меня. «Ну, ладно. Было приятно поболтать. Оставьте футболку на стекле, когда закончите». Она забралась на пассажирское сиденье и захлопнула дверь. Я покачал головой и, посмеиваясь, пошел в магазин. Когда вернулся, ее уже не было, моей майки тоже.